Глава четвертая. Ролли, Северная Каролина, вторник, второе июля 2024 года. Даже в девять вечера Daily Drip был переполнен. Город казался жил на кофеине, и жители принимали его в больших количествах в любое время дня и ночи. Слоан села за высокий столик в центре, чтобы быть на виду. На сайте, где она нашла Джеймса, специалиста по генеалогии, не было его фото. Она ожидала увидеть мужчину средних лет в очках и с запасом ручек, но вместо этого в девять часов в кафе вошел двадцатилетний парень, который, оглядевшись, помахал рукой и одними губами произнес ее имя. «Слуан!» — Слуан улыбнулась. «Джеймс?» — беззвучно прошептала она в ответ. Парень кивнул и подошел к ней. «Джеймс Клейтон!» — он протянул Слуан руку, и она пожала ее. «Слуан Хастингс!» — представилась она, прищурив левый глаз. Вы не похожи на специалиста по генеалогии. Правда. А как должен выглядеть специалист по генеалогии? Не знаю. Постарше, наверное, более серьезным. Как задрот. У Джеймса была прическа. Я работаю из дома и аля парень из студенческого братства. Он гораздо больше походил на студента колледжа, чем на человека, зарабатывающего на жизнь изучением генеалогических хитросплетений. Все в порядке, сказал Джеймс. Многие так говорят. Все ожидают увидеть семидесятилетнего чувака с седыми волосами и в очках, но не волнуйтесь, я знаю свое дело. Я вам доверяю. Еще раз спасибо, что так быстро согласились встретиться. Не за что. Большую часть своей работы я выполняю онлайн или по телефону. Я редко встречаюсь с клиентами лично. Когда вы сказали, что находитесь в Ролле, я ухватился за возможность выбросить свои квартиры и уделить немного времени живому общения. Через несколько минут перед каждым из них стояло по чашке кофе. «Итак, чем я могу помочь?» — уточнил Джеймс. Слоан открыла свой компьютер. «Я только что приступил к стажировке в области судебной медицины». «Что это значит? Вы судебно-медицинский эксперт?» «Пока нет, но через пару лет, надеюсь, им стать. Мой первый год обучения исследовательский. Меня интересует судебная экспертиза и следственная генеалогия». И мне нужен кто-то знающий, кто ввел бы меня в курс дела с учетом всех тонкостей этой темы. Джеймс улыбнулся. Это я могу. Мне нужно узнать, как онлайн-базы генеалогических данных и содержащаяся в них генетическая информация используются для раскрытия висяков многолетней давности. В качестве примера мне предложили убийцу из Золотого штата. Джеймс сдвинул брови. Это был первый подобный случай, по крайней мере, первый случай, получивший широкую огласку, поэтому он стал прецедентом. Понятно, признался Лоуэн, стуча по клавиатуре и делая заметки. Давайте начнем с него. Расскажите мне, как все это работает. Объясните, как парни поймали через сорок лет после совершения преступления просто потому, что член его семьи загрузил информацию о своей ДНК в онлайн-базу. Хорошо, протянул Джеймс. А что вам уже известно об этом деле? Вчера мой руководитель вкратце изложила мне его суть, но я ищу более глубокое объяснение тонкости работы судебной генеалогии. «Понял. Остановите меня, если я забреду слишком далеко». Слоан кивнула и снова принялась стучать по клавишам, внимательно слушая Джеймса. Убийца из Золотого Штата был серийным убийцей и насильником, который несколько лет терроризировал Северную Калифорнию в 70-е и 80-е годы. В то время технология ДНК не была такой развитой, как сегодня. Тем не менее, исследователи знали достаточно, чтобы сохранить для будущего улики, содержащие ДНК преступника. В случае с убийцей из Золотого штата эти ДНК представляли собой наборы с результатами анализов после изнасилования. Значит, его жертвам были сделаны анализы, которые десятилетиями хранились в качестве улик. Верно? В 2017 году детективы по нераскрытым делам запустили свое расследование в полную силу. То есть эти анализы хранились почти сорок лет, прежде чем из сперматозоидов была извлечена ДНК. Потрясающе. Слово он продолжал печатать. Расскажите мне о процессе. Каким образом ДНК убийцы, который в власти располагали десятилетиями, внезапно привела к тому, что преступника опознали через сорок лет после совершенных им преступлений? В 2017 году, когда дело убийцы из Золотого штата зашло в тупик, один даточный следователь решил отправить ДНК убийцы взятую из одного из наборов на генеалогический сайт, создав там фиктивный профиль. Фиктивный в том смысле, что ДНК не принадлежала лицу, создавшему профиль. После этого следователь попытался сопоставить этот профиль ДНК с профилем других онлайн-пользователей, которые изначально хотели построить генеалогические древа и покопаться в своих родственных связях. Было ясно, что любое обнаруженное совпадение будет означать, что найден родственник убийцы. «А, теперь я понимаю», — слон продолжал опечатать. Следователям пришлось преодолеть множество юридических препятствий, прежде чем они смогли убедить руководство сайта предоставить им доступ к данным, хотя споры об этичности и законности их действий продолжаются до сих пор. Как бы то ни было, специалист по генеалогии в конечном итоге сравнил ДНК убийцы с ДНК его дальнего родственника, троюродного брата, который создал свой профиль с целью изучить свою родословную, Как только власти установили, что убийца является родственником конкретной семьи, они проверили всех родственников мужчин этого троюродного брата. В конце концов, они остановились на одном подозреваемом. Как им удалось сузить круг поисков? Во-первых, географически. Из всех кандидатов только один проживал в Северной Калифорнии на момент совершения преступлений. Помимо этого, детективы знали из профиля ДНК, что у убийцы голубые глаза — Они просмотрели записи во автоинспекции и информацию о водительских правах, чтобы подтвердить, что у подозреваемого мужчины именно голубые глаза. Этого было достаточно, чтобы получить ордер. Затем они договорились с компанией по утилизации отходов, которая собирала мусор в округе подозреваемого, и нашли хороший источник ДНК среди его мусора. И анализ показал ее точное совпадение с ДНК с места преступлений. Дело было закрыто, словно допечатало. И остановилась. Вы упомянули этические или юридические проблемы, связанные с тем, как власти вели дело. Верно, один из аргументов заключается в том, что доступ властей к этим онлайн-базам ДНК населения является вторжением в частную жизнь, поскольку люди, загружающие туда личную информацию, не давали разрешения правоохранительным органам на ее использование. Дело убийцы из Золотого штата привело к тому, что многие сайты, занимающиеся генеалогией, изменили свою политику конфиденциальности, а некоторые даже ограничили доступ правоохранительным органам к своим базам данных. Пока все это полная неразбериха, но я уверен, что скоро на этот счет будет принят соответствующий закон. «Ладно», — сказала Слоан, просматривая свои записи. «Не нужно понять, как работают эти сайты по генеалогии. Если бы я сама захотела составить собственный генетический профиль или построить генеалогическое древо, что мне нужно было бы сделать?» Джеймс кивнул. Сначала надо зарегистрироваться онлайн на одном из генеалогических сайтов, оплатить взнос, после чего вам по почте отправят набор, чтобы вы сдали свою слюну. По сути, вам присылают пробирку, вы плюете в нее несколько раз и отправляете обратно. Затем компания извлекает вашу ДНК из образца слюны. Получив профиль ДНК, вы входите в свою учетную запись и смотрите, с какими родственниками, близкими или дальними совпадает ваша ДНК. С этого момента вы начинаете строить свое генеалогическое древо. Там много всего. И на самом деле проще всего будет, если вы действительно зарегистрируетесь там, и тогда я смогу вам показать весь процесс в деталях». Слон поколебалась. «Хм, я пока не уверен, что хочу заходить так далеко». В этом нет ничего страшного. Просто плюньте в пробирку и все. Все остальное сделаю я. Дело не в этом, просто. Подобно фуре с выключенными фарами, возникшую глубокой ночью из ниоткуда и едущий по встречной полосе осознание было резким и внезапным. Что-то не так? – спросил Джеймс. Меня удочерили. Наконец проговорила она. Я особо не задумывалась об этом и не планировала искать своих биологических родственников. О, Джеймс склонил голову на бок. У меня много клиентов, которые не знают своих биологических родителей. Поверьте, это может быть интересно. Я могу сделать это максимально безболезненным для вас и помогу вам во всем разобраться. После недолгого раздумья слово он поинтересовалось, нет ли других способов разобраться во всех тонкостях онлайн генеалогии, кроме создания собственного профиля ДНК. Допустим, я соглашусь. Но сколько времени пройдет после того, как я предоставлю свой ДНК? Первым шагом будет создание профиля в интернете. Это не займет много времени. Вы можете сделать это сегодня. Затем, как правило, требуется неделя, чтобы получить набор, и, возможно, от шести до восьми недель, чтобы подготовить профиль ДНК. «Два месяца?» – спросила Слоан, широко раскрыв глаза. «Это если действовать обычными методами». Слоан подняла брови. «У вас есть обходной путь?» Конечно, это же моя работа. Я один из ведущих специалистов по генеалогии в yourlineage.com. Как это мне поможет? Я могу ускорить для вас процесс. Вы могли бы подготовить и запустить ваш ДНК-профиль, скажем, через неделю, и тогда с помощью предоставленной вами информации я смогу показать вам весь процесс создания генеалогического древа, установления связей с дальними родственниками и прослеживания родословной. Слоан слегка выпитила нижнюю губу, думая о своих приемных родителях и о том, как они отреагируют, если она, покопавшись в родословной, найдет своих биологических родителей. Затем она вспомнила о докторе Кате и о ее предупреждении по поводу прокрастинации, и, наконец, кивнула. «Ладно, я в деле».